Глава шестая «Леоня, блин!» Я поспешно выпал из раздумий и увидел прямо перед собой разъяренное женское лицо. Мигнула и сгинула рамка распознавалки, а взамен высияли три строчки текста. «Сиротина Ева Артамоновна, супруга, будет вербовать». «Тебе, между прочим, выписываться завтра», — вне себя напомнила она. «Что ты решил?» Исходя из содержания последней строчки, легко догадаться, что механика моя на разговор с Артамоновной была настроена заранее. Стиль речи – деловой, позиция – безразличная. Я и сам еще не знал, стоит ли соглашаться на предложение Евы. Находиться в подчинении у супруги, поймите меня, удовольствие невеликое. Начальник отдела по работе с партнерами, замдиректора по личной жизни. А с другой стороны, какие еще варианты? Можно, конечно, кинуть монетку. А можно предоставить выбор боту. Для этого требуется только сунуть незагипсованную руку под больничную пижаму и, тронув кнопочку, активировать подсказку. Женщины приметливы. Движение мое было мигом уловлено и, разумеется, превратно истолковано. «Желудок — Желудок? — встревоженно спросила Ева. — Да нет, просто пузо зачесалось. — Хотел соврать я, но тут зажглось. — Давай сменим тему. — Давай сменим тему, — предложил я. — Давай, — сказала она и огляделась. Под сенью акации располагалась пустая скамья. — Сядем, покурим. Все перетрем. — Перетрем, — возникло перед глазами. Словцо это, надо полагать, бот узнавал в любой, сколь угодно сложной конструкции и немедля повторял. — Перетрем, — согласился я. Присели под сенью, достали курево. Я твердо решил в беседу Евы с ботом не соваться, то есть неукоснительно придерживаться рекомендованных ответов, как бы они дико не звучали. Ева выкурила свою длинную тонкую сигарету почти до фильтра, а я так ничего и не услышал. Интересная ситуация. Вся вживленная и вставленная в меня машинерия — рот автоответчика. А если не на что отвечать, тогда как? Стоило об этом подумать, зажглась строка. Возникли проблемы? «Слава Боту!» «Выходит, он и на паузы реагирует?» «Возникли проблемы?» — осведомился я. «Нет». Она погасила фильтр, а торец бруса и закурила новую. «Но определенные сложности есть». «А конкретно?» «А конкретно?» — спросил я, почесав под рубашкой пузо и включив попутно полную распечатку. Из нездорового любопытства. «Конкретно?» Ева разомкнула губы, выпуская змеистый дым. — Кому не попаде, видишь ли, отдел по работе с партнерами не поручу. Я имею в виду чужому человеку. — Конкретно, — побежала строчка, — кому не попаде, я, видишь ли, отдел по работе, спорт не разбор, поручу. Ну и произношению моей женушки. А я как-то раньше ее не замечал. — А ты, Ленчик, уже небось возомнил? «Не без язвительности» продолжала Артамоновна. «Что я тащу тебя в фирму исключительно из-за твоих выдающихся способностей?» Я зачарованно следил, как, нервно подергиваясь, удлиняется строка от шифровки. «А ты, Ленчик, у не бы ось вазом нил?» Как же он отреагирует? «Из спортивного интереса, черт побери». «Ну вот с какого потолка он это взял?» Хотя там же в распечатке предыдущей фразы мелькнуло слово «спорт». «Потрясающе!» «Из спортивного интереса!» С каменным лицом я сделал последнюю затяжку и выбросил окурок. «Где-то даже и из спортивного», — вынуждена была признать она. «Понимаешь, мне надоело смотреть на твое безделье». Серьезный разговор растянулся минут на 15, и в течение этих 15 минут, непрерывно читая невообразимую жуткую абракадабру, я, клянусь, не улыбнулся ни разу. И дело не в самообладании, которого у меня, кстати, нет вообще, просто мне было не до смеха. Если раньше происходящее напоминало анекдот, то теперь оно принимало черты жестокой притчи. Наконец Ева объявила, что надо еще все как следует взвесить, прикинуть, и с неожиданной нежностью, поцеловав меня в щеку, удалилась. Видимо, была приятно удивлена тем, что я, оказывается, способен иногда говорить по-человечески, без обычных своих приколов и закидонов. Подходя ко второй хирургии, неожиданно стал единственным свидетелем еще более потрясающей сценки — Вернее, свидетелей вокруг хватало, просто никто из них не замечал, что сценка-то именно потрясающая. Я и сам это понял не сразу. Три женщины в больничных халатиках стояли кружком под окацией и беседовали. Однако что-то в их беседе было не так. Я замедлил шаг, насколько мог, и, наконец, сообразил. Все три говорили одновременно, что никто никого не слушал чепуха, но тут даже не ждали, когда собеседница сделает паузу. «Алжас Умерович, у вас ни разу не возникало ощущения, что вокруг одни боты?» — горестно спросил я, присаживаясь на краешек стоматологического кресла. Он внимательно на меня посмотрел. «Что-нибудь случилось?» А я вдруг представил, как в его контактных линзах сначала бежит отшифровка моего вопроса. «Ал-жаз. Умер. А-вич!» После чего вспыхивает ни к чему не обязывающее. «Что-нибудь случилось?» «Выписывают меня завтра», — сказал я. «Так что видеться теперь будем пореже». «Да, это грустно», — признал он. «А почему вокруг одни боты?» Алжа Сумерович, вы в курсе вообще, что автопилот не воспринимает члены раздельной речи?» она члена раздельно? осторожно осведомился он. «Ну, если на слух, то, пожалуй, да». «Это только кажется», — успокоил он. «На слух». «Думаешь, с тобой говорят члены раздельно? Это ты их слышишь, члены раздельно? Какая такая у них речь на самом деле, ты не знаешь. А бот? Что бот? Бот машина, ему без разницы. Что слышит, то и пишет». «Но это же ужасно». «А что не ужасно?» Меланхолически отозвалась глыба в белом халате. «Все ужасно. Что ж теперь, застрелиться и не жить?» «Тоже выход». Уныло согласился я. Он встревожился, даже из-за стола восстал. Э, -э, -э» предостерегающе произнес он, а вот этого не надо. Ты нам тут статистику не порть, среди наших клиентов еще ни одного самоубийцы не было. Коньяк будешь? Буду, сказал я. Как он ухитрялся, при таких размерах передвигаться в крохотном своем кабинетике, ничего при этом не сворачивая и не обрушивая, до сих пор представляется мне загадкой. Алжа Сумерович замкнул дверь, поставил на стол дверь умки, после чего взял со стеллажа колбу с прозрачно-коричневым содержимым. В содержимом проскакивали золотистые искорки. «Разливной!» — пояснил он. «С завода!» «С нашего?» «Зачем с нашего?» «Терраспольский квинт настоящий!» «Друзья контрабандой привозят!» И, похоже, не соврал. Коньячок оказался дивный. И рюмка солидная. «Алжа, Сумерович», — начал я в тоске, — «вы серьезно полагаете, что смысл речи больше зависит от того, кто...» «Конечно!» — вскричал он, даже не дав досказать. «Ты думаешь, зачем с тобой говорят? Чтобы тебя услышать? С тобой говорят, чтобы себя услышать. Не знал, да?» «Знал, но...» Хе-хе! Знал! Тогда чего удивляешься? Обидно?» «Понимаю, обидно, такой умный, такой глубокий, и нафиг никому не нужен. А бот нужен, потому что другим говорить дает. В любом режиме». «Но там же в распечатке белиберда прет сплошная», — взвыл я. «Он же на белиберду отвечает». «А ты на что отвечаешь?» Я запнулся, задумался, вспомнил бывшую свою начальницу, вспомнил цельного с его обидами на интеллигента Штопанова, вспомнил Эдит Назаровну, вспомнил трех девиц под акацией Белиберда. А ведь и впрямь Белиберда. Да, вот с этой точки зрения я проблему как-то еще не рассматривал. Бессвязные мысли, изложенные с помощью связной речи, действительно запросто могут обмануть и прикинуться плодами разума. А бот, чисто механически, дробя фразу «невольно этот обман разоблачает заставляет форму соответствовать содержанию. Глядя на меня, лжа Сумерович крякнул. — Стефана Цвейга. Читал? — Читал. — Звездные часы человечества. — Читал. — Человек не может быть гениален 24 часа в сутки, — сукаризный напомнил он. — Ты чего от ближних хочешь? Чтобы они 24 часа в сутки думали? — Да пять минут хотя бы, — огрызнулся я. «Э, э сказал алжа сумерович и налил по второй весело всю жизнь пытался спрятаться забиться куда нибудь спасаясь от окружающей бессмыслицы и забился в итоге в самую ее середку вот вырублю его нафиг пригрозил я в отчаянии и выпил дело конечно твое уклончиво отозвался оператор а зачем то есть как зачем Вспылил я со стуком, ставя пустую рюмку на откидной лоток возле подлокотника. «Я что, 24 часа в сутки должен читать этот бред сивой кобылы?» «Отключи». «А толку?» «Вот зажжется ответ, и буду я думать, на какую же это дурь он отвечает». «И ответ отключи». Я моргнул. «И что будет?» Огромный Алжа Сумерович сидел бочком на краешке своего рабочего стола и задумчиво поигрывал пустой рюмкой, казавшейся в его пальцах совсем крохотной. — Ты уже сколько в режиме «подсказка»? — спросил он. — Неделю. Две. Он поколебался, подумал. — Да можно, наверное, — сообщил он непонятно кому. А потом уже мне персонально. — Пора артикулятор осваивать. Я даже слегка обиделся. Что его осваивать? Освоил уже? Как ты его освоил? Ну вот, хожу, улыбаюсь. Дай сюда, — приказал кочевник в белом халате. Я послушно полез под пижаму, вынул из футляра на поясе металлическую коробочку и подал. Алша Сумерович принял ее, перевернул, не меняя позы, потрогал ногтем клавиатурку, потом поднял тяжелые, как увея, веки и уставился на меня в упор. Губы расслабь. Я расслабил. «Дыр! Бул! Щил!» — гортанно продекламировал он знаменитые строки скандального футуриста. «Убещур!» — произнесенное было явно рассчитано на полное непонимание. Немедля сработала улыбалка. Причем сработала она как-то странно. Губы мои вместо того, чтобы раздвинуться, дернулись, шевельнулись. «Оригинально!» — прозвучал у меня в гортане знакомый голос. «Мой голос!» Алжа Сумерович снова коснулся ногтем кнопки и посмотрел на меня выжидающе. Я уже не сидел, я стоял возле стоматологического кресла, ошеломленно держась за горло. «То есть?» «То есть можно переходить на полный автомат», — со скучающим видом заверил он. «Выкинь все из головы. Пусть он сам за тебя отвечает». «Садись, чего стал?» Я сел, пытаясь собраться с мыслями. «Но я же все равно буду слышать, что мне говорят». Толстым, как мой средний палец мизинцем, он указал на свое массивное ухо. — А динамики зачем? — Нейтрализуй. — Нет, но... — Собеседника, допустим, нейтрализую. — А себя? — И себя нейтрализуй. Себя как раз проще всего, тембр знакомый. — Но видеть-то все равно буду, — заорал я. — Еще, не дай бог, по губам читать начну. Он пожал необъятными своими плечищами. Где, интересно, на него такой халат шили? «Задай непрозрачный фон», — невозмутимо посоветовал он. Предложение прозвучало в достаточной мере дико. «То есть оглохни и ослепни», — возмущенно подытожил я. «И что мне тогда делать?» «А что хочешь?» — с отвечал Алжа Сумерович. «Хочешь фильм — смотри. Хочешь музыку — слушай. Хочешь — читай».